Из написанного ею можно составить целую библиотеку. Екатерина писала учебники, сказки. В 1769 и 1770 годах она была негласным редактором журнала «Всякая-всячина». А в 80-х годах участвовала в журнале «Быль и небылицы», где помещала шуточки в юмористическом отделе. Екатерина сама осознавалась, что она не прочь действовать сочинениями на умонастроение общества. Некоторые из ее литературных произведений, сатиры и драмы занимают довольно видное место в истории русской литературы XVIII века. В своей комедии «О время» Екатерина выступает против крепостного права. Главная героиня комедии госпожа Ханжихина – после молитвы чешет свою кошечку и поет. Блажен человек, и же из коты милует. И в то же время нас милует, рассказывает ее девушка, жалует пощечинами. Затем она идет к заутренне, и там то бронит своих крепостных, то шепчет молитвы, то посылает кого-нибудь на конюшню пороть. В других своих сочинениях Екатерина описывает тех лиц, с которыми ей приходилось сталкиваться во внешней политике. Так, например, в опере «Горе-богатырь» она выставляет шведского короля Густава III, а драма «Олег» представляет из себя иллюстрацию турецкой войны и описание подвигов ее любимца Орлова. Некоторые из произведений Екатерины ставились в Большом театре а большей частью в придворном. Часто Екатерине приходилось выступать с пером в руках, чтобы защитить русское правительство и его действия и честь империи. Манифесты и многие законы она писала сама. Когда французский писатель Аббат Шарль Дотрош выпустил книгу «Путешествие в Сибирь», где ругал Россию и русские порядки, то в ответ ему Екатерина сейчас же написала целую книгу «Противоядие» или исследование о книги». книге. Не чужда была Екатерина и историографических занятий. Она умерла за составлением русской истории. Это было курьезное старческое увлечение. Еще в молодости Екатерина занималась русской историей делала выписки из летописей, собирала рукописи и исторические материалы. Ей обязана своим появлением на свет древняя российская библиотека, первое собрание исторических актов и документов. Затем Екатерина снаряжала ученые экспедиции Палласа, Вильяминова, Лепехина, привезшие богатый археологический и исторический материал. По ее желанию, князь Щербатов писал свою историю, а Голиков собирал материалы по истории Петра Великого. Но затем этого ей показалось мало, и с 1783 года она сама принялась в записании русской истории. Внешним толчком для этого труда было составление учебников по русской истории для внуков Александра и Константина. А уже в мае 1792 года Екатерина писала гримму. Я ничего не читаю, кроме относящегося к XIII веку. Два года спустя Екатерина писала тому же гримму. У меня множество благородных дел, я читаю летописи и пишу. Вот какая страсть! Я знаю, что никто не будет читать моего труда, кроме двух педантов. Но я очень довольна, что написала историю лучше всех, как никто. Я ведь тоже тружусь за деньги и прилагаю в дело весь свой ум и на каждой странице восклицаю «Ах, как это хорошо!» Но об этом, разумеется, я никому, кроме вас, не говорю». Как приятно разбираться о Рюрике, Дмитрии Донском и других. Я люблю их до безумия. В 1796 году Екатерина писала, что через год надеется кончить свой труд по русской истории. Но судьба не благоволила ей в этом отношении. Екатерина умерла раньше, чем поставила последнюю точку.